Поезд уже тронулся и медленно толчками наращивал скорость. Сабаняев открыл дверь в коридор, и Лидочка внутренне сжалась, ожидая, что оттуда внутрь хлынет толпа. Но ведь прошло уже несколько часов с тех пор, как они покинули Киев, и люди кое-как притерлись, отыскали себе места в коридоре не хуже тех, кто таился в купе. В коридоре было даже теплее, потому что люди там жили вплотную друг к другу. Сабанеев постоял с минуту, глядя в обе стороны вдоль коридора, рассуждая внутренне «Куда и как идти?», потом сказал, не оборачиваясь, «Заприте дверь» и добавил шепотом «Стукну три раза». Дверь снова закрыли, Андрей и Лидочка устроились на своем диване и накрылись всем, что у них было. Напротив на диване сидел Давид Леонч, накрывшись шалью, как талисом, Он покачивался, клевал носом в такт тряски вагона и как будто дремал. «Что ж делать, деточки?» — сказал он вдруг. «Я ж через Херсонщину шел. Ну ладно, меня с рук на руки верные люди передавали. Но я же видел, что такое пан Нестор Махно с человеками вытворяет. Какой душегупый изверг!» Лидочка сидела, прижавшись к Андрею, закутавшись в его тепло, и старалась не слушать старика, который рассказывал о каком-то атамане, батьке Махно, видно особом садисте, грабившем еврейских арендаторов и немецких колонистов. Этот батько имел приближенных анархистов, черное знамя и собственные деньги. батька Махно был далеко, а Лидочка прислушивалась, нет ли шума в коридоре. Не идут ли к ним солдаты с ружьями, которые будут искать сотника, что целился в саму Евгению Бош и Маргариту Потапову, почему-то оказавшуюся рядом с ней в правительственном поезде большевиков. «Вы бывали в Яновке?» – спросил Давид Леонидович. «То ж гарное место! Колония Громоклей! И какие там соловьи поют, вы не представляете!» «Моя покойная супруга Анна», – продолжал Давид Ленч, «всегда мне говорила, Давид...» В голове шумела, и Лидочка задремала, она была пьяна. Заснуть глубоко она не смогла, Все время одному боку было холодно. Она крутилась, мешала Андрею, тот ее терпеливо баюкал. Во сне Лидочка не услышала, как вернулся Сабанеев и стал говорить, что ему надо было бы выстрелить. Все большевики продались немцам, и сейчас они в Брест-Литовске окончательно продают родину за 30 серебряников. Вот скоро в Киев войдут тевтонцы. Лидочка проснулась, когда заговорил Андрей. Он стал спорить с замерзшим Сабанеевым, который налил себе полный стакан самогона, и забыл уже, в чем винил большевиков и евреев. Главное, утверждал он, ссылаясь на неизвестного остальным Петра Николаевича, впустить на Украину германцев. Как это ни неприятно, нашествие тараканов можно остановить временным потопом. Придут немцы и уничтожат большевистскую заразу а потом немцы уйдут, потому что мы их выгоним, но уже не будет и большевиков. Андрюша обвинил Сабанеева в том, что он сам рассуждает как большевик, и Сабанеев обиделся. Он стал нести что-то о ликвидации украинского национализма с помощью немецкой военной машины. Ведь надо быть хитрым, как змеи, и использовать одних врагов против других. Этим всегда была сильна Русь. Лидочка старалась вспомнить... Каких врагов Русь натравливала на других врагов, но спящая голова отказывалась искать виноватых. Когда Лидочка открыла глаза, в купе было почти совсем темно. Значит, она проспала долго. Может, они приближаются к Северному полюсу? А на Северном полюсе царит вечная ночь. Она замерзла, и Андрюша уже не согревал, видно, и сам растерял тепло. Россия любит крепкую руку, услышала она монотонный, но визгливый голос Сабанеева. Тевтонец придет, выпарит кого надо, повесит смутьянов, вы меня понимаете. В полутьме Давид Леонтич, который сидел на диване рядом с Сабанеевым, казался заснувшей птицей из картинки Беклина. Он зашевелился, просыпаясь, и вдруг вполне спокойно и трезво, будто и не спал вовсе, произнес. «Вы глубоко ошибаетесь, господин Сотник. Или большевики немецкие шпионы, и потому отдают им Россию. Либо вы со своим Петром Николаевичем немецкие шпионы, потому что зовете их на Украину». «А вы бы помолчали», — обиделся Сабанеев. «Вам, евреям, все равно. У вас нет Родины. Ваша Родина где платят побольше?» «Не надо меня оскорблять, господин Сотник», — сказал Давид Леонтьевич. «Мы уже сто лет как пашем землю в этих краях». «Ах, я не о вас! В каждом племени есть исключение!» «Нет о нас! Еще как о нас! Потому что я тоже имею политические воззрения! Я стою за мир без аннексии и контрибуций, как говорит господин Ленин! Мы, евреи, очень утомились от аннексии и контрибуций. «Это позорный мир!» «Мир!» — ответил старик, и в темноте его борода как будто чуть светилась серебром. «Не бывает позорным!» Мир — это когда люди живут, сколько им положено, и делают хлеб. «Лучше смерть, чем мир с гунами, спорил Сабанеев. Он курил, и когда затягивался, из темноты выплывали его глаза, нос и усы. «Зачем же тогда ваш Петр Николаевич так хочет с ними замириться?» «Не замириться, голова седая, а использовать их в своих интересах ради освобождения России от большевиков». А если Ленин хочет их использовать для своего дела, то кто же предатель? Вот именно почему-то обрадовался Сабанеев, будто отыскал неотразимый аргумент. У Петра Николаевича цель благородная, понимаете? Благородная, возвышенная. А у этих жидовских сволочей подлая. Они же хотят Россию продать. Вот какая цель. Да я бы всех перевешал собственными руками. Сабанеев зафыркал носом. Лидочка скорее угадала, чем увидела, как он растирает носком сапога окурок. «Не дай бог, господин Сотник!» Оставил за собой последнее слово Давид Леонидович. «Не дай бог вам заняться таким нехорошим делом!» Сабанеев не ответил. И сразу стало слышно, как стучат колеса, внося трезвость и успокоение в промозглый и страшный мир, таящийся за окнами, за дверью, и даже проникший внутрь купе. И Лидочка задремала вновь.